Глава 20. Вскоре мне пришлось сопровождать Сильвестра в поездке в США. Мы побывали в Нью-Йорке. Летели на Боинге первым классом. Как всегда, меня поразил сервис, предусмотренный не только для богатых, но и вообще для всех пассажиров. Во время довольно длительного перелета я наслаждался содержимым одноразовых упаковок с разнообразными деликатесами, музыкой, которую можно было послушать, надев практически невесомые и удобные наушники, и чистотой, и роскошью туалетов, подобных которым в России делать еще не научились и не научатся, наверное, никогда. Последние два часа перелета я проспал, а когда открыл глаза, первое, что услышал – мелодичный голос, доводящий до нашего сведения, что через несколько минут мы совершим посадку в аэропорту города Нью-Йорка. В Штатах Сильвестр встречался с япончиком и с другими ворами в законе. Я же вдоволь насмотрелся на небоскребы, побывал в набитых товарами магазинах, Видел своими глазами знаменитую статую свободы. Мне довелось даже побывать в Нью-Йоркском метро. Кстати, оно произвело на меня самое удручающее впечатление. По сравнению с нашим, отделанным мрамором и позолотой, их казалось нищим и запущенным. К тому же там было очень грязно. У линии метрополитена не было названий, они различались по цветам. Но вообще Нью-Йорк был очень чистым городом. Складывалось впечатление, что его раз в неделю моют с мылом. Хотя, конечно, мы не были в трущобах и бедных кварталах. Еще меня удивило, что все прохожие нам улыбались. Сначала я подумал, что у меня или Сильвестра что-то не так с одеждой, но выяснилось, что это просто стиль поведения, элементарная вежливость. В Америке мы пробыли недолго, всего несколько дней, но поездка запомнилась на всю жизнь. Неоднократно Сильвестр ездил в Австрию к своим давним приятелям с юго-запада столицы, посещал Германию. В, Венгрию. в Китае Сильвестр пытался наладить импорт дешевых сигарет, так как на этом можно было сделать большие деньги. Кипр был последней заграничной поездкой Сильвестра. Туда он отправился с целью открыть ряд офшорных компаний и вложить деньги ореховских группировок в российские нефтеперерабатывающие предприятия. Вообще Сильвестр все больше и больше старался заниматься бизнесом, так как по сравнению с его остальными занятиями это было совершенно нерискованное дело, сулившие очень большие прибыли. Занятие же нефтью вообще можно было назвать супербизнесом. Вене Иванович принимал участие в сходке 15 воров в законе, целью которой было распределить наследство, оставленное Атаре так, чтобы не было войн и перестрелок среди братвы.